Глава 13. Асан. Балкалак. Асан с трудом мог в это поверить. Волчьи зубы, можно сказать, еле коснулись его икры. Синяк почти сошел, а ранки, где клыки прорвали кожу, быстро перестали кровоточить. Такая мелочь. Но она изменила все. Он старался не зацикливаться на этом хотя бы сейчас — пока шел по темной улице Чернограда к полицейскому участку. Помогало то, что он собирался заняться тем, что по-настоящему умел расследованием. Было еще раннее утро. Город просыпался медленно и ворчливо. Мимо вышагивали люди с мрачными лицами, сжимая дымящиеся стаканчики кофе и вонючие сигареты. Кто-то выбивал ковер на балконе высокого многоквартирного дома, Ритмичные удары разносились эхом, пугая бродячих собак и заставляя их лаять. Зайдя в пекарню, Асен взял слоеный пирожок с сыром и бутылочку кислого черноградского айрана. заморив червячка, решил, что его положение не так уж и плохо. Он тепло одет, есть и надежная крыша над головой. И еще косара, вмешался полный надежды голос в мыслях. Но Асен махнул рукой, отгоняя его. Подвернувшийся прошлой зимой шанс он из трусости упустил. Побоялся быть отвергнутым, оказаться недостойным, потерять ее, как потерял Баряну. Что если рыжеволосый силуэт, который он все время видел краем глаза, не просто рожден его воображением, а это мстительная кикимора Баряны наблюдает за ним после того, как он разбудил ее прошлой зимой? Это наполняло его чувством вины. «Вы с косарой можете дружить», — поправился полный надежды голос, и Асен, пожав плечами, признал его правоту. Она ведь пока не велела ему убираться. Да, он оказался в ловушке Чернограда, но имел ли он право жаловаться, когда большинство здешних жителей годами не могли покинуть город? Он даже не знает, сколько из них... Встреченных на улице не способны пересечь стену. Сколько из них такие же, как он? чудовища? Одна мысль все еще подпитывала его надежду. Когда он спросил Косару, есть ли лекарство от ликантропии, она немного поколебалась, а уже потом ответила «нет». Асан хорошо ее знал. Если бы имелся какой-то способ снять проклятие, она бы его нашла. А пока способ не найден, асан был полон решимости извлечь максимум из своего шаткого положения. Может быть, именно в этом он и нуждался. Новый старт вдали от Белограда, вдали от влияния мэра и всевидящего взгляда начальницы. Его пальцы автоматически нашли на предплечье шрам от укуса караконджула, полученного им спустя пару минут после первого прибытия в Черноград. Тогда он был ничего не понимающим туристом, теперь же знал, к чему готовиться. Например, когда он поднимался по ступенькам черноградского полицейского участка, его арсенал составляли не только уверенности железные аргументы, но и толстая пачка банкнот. «Меня зовут Асен Бахаров», — представился он у входа. Пожилой мужчина в потрепанной форме сидел на складном стуле, скручивая сигарету пожелтевшими пальцами. Его густые брови дернулись, когда он посмотрел на Асана. «И?» «Я здесь по срочному делу об убийстве, которое в настоящее время расследует белоградская полиция». «И?» «Могу ли я переговорить с начальником полиции Дариной Чаушевой?» Асан уже имел дело с Дариной, необычайно компетентной по меркам черноградских полицейских. «Ладно». Мужчина закончил сворачивать сигарету, засунул ее за ухо и, сильно пыхтя, встал со стула. «Я провожу вас в ее кабинет, но сперва мне придется вас обыскать». Пройдя через самый ленивый обыск в его жизни, Асан последовал за стариком в сырые узкие коридоры. Когда они достигли двери в кабинет Дарины, мужчина не счел нужным представить Асана, просто кивнул и ушел. Асан постучал и открыл дверь его тут же окутал вихрь сигаретного дыма. «Дарина, здравствуйте», — сказал он, стоя в дверях. За много лет работы с Вартанян он привык не заходить без разрешения. Дарина Чеушева подняла глаза от стопки бумаг на столе. Во многих отношениях она была полной противоположностью Вартанян. Худая, долговязая, с высокими скулами и зачесанными назад волосами. Ее темная униформа была на размер другой больше нужного, что, по мнению Асана, могло быть намеренным. Так и кошки распушают свои хвосты, чтобы казаться большими и грозными. «Кто?» — рявкнула она. «Асан Бахаров. Мы уже говорили по телефону. Я расследую дело Караиванова в Белограде». «Бахаров». Лицо Дарины расплылось в, казалось бы, искренней улыбке. «Конечно, конечно, пожалуйста, входи-садись. Чего торчать у двери?» Ассон сел на указанный стул. А когда она предложила ему еще и сигарету из позолоченного портсигара, он не смог устоять. Он ведь теперь черноградец, не так ли? К тому же, судя по рассказам Кассары, волколаки могли похвастаться крепким здоровьем. Отличная новость для его легких. Черноградские сигареты отдавали гнильцой. Дым от них был густой и вонючий, скользя в его горло чуть ли не жирным сгустком. Однако он считал их все такими же восхитительными. «Что привело тебя в Черноград?» — спросила Дарина. «Да как обычно. караиванов, да? Мы считаем, что он повинен в убийстве. Ведьма, связанная с его бандой, была обезглавлена». Дарина втянула воздух сквозь зубы, но ничего не сказала. Асен продолжал. Недавно, кажется, был у вас в Чернограде похожий случай. Прочел в газетах, я полагаю. Я пыталась держать журналистов подальше, но они, как стервятники, вечно кружат поблизости. Дарина вздохнула. Да, это было ужасно. Обезглавленная ведьма, как и у вас. Раз эти случаи так напоминают друг друга, удивляюсь, что я еще не слышала про ваш. Я уверен, Вартанян связалась бы с тобой первым делом. Бахаров, я тебя умоляю. Сам знаешь не хуже меня, что Анаид скорее отрежет собственные уши и сожрет без соли, чем начнет сотрудничать со мной, даже если из-за ее упрямства убийца останется на свободе. Асен заерзал. Он помнил, что Вартанян не доверяла Чеушевой, хоть и не знал всей истории их отношений. У вероятно, были свои информаторы в полиции Чернограда, которых не могла выкорчивать местная начальница. «Хорошо, что ты всегда был благоразумнее ее», — сказала Дарина. «Думаю, я знаю, зачем ты здесь. Тебе нужны материалы по нашему делу, не так ли?» «Что ж», — Дарина ухмыльнулась. «Я покажу тебе свои, если ты покажешь мне свои». Асен замолчал, но ненадолго. «Нельзя дать ей почуять его колебания, иначе легенде конец. Как ты наверняка понимаешь, Вартанян никогда не позволит мне привезти в Черноград печатные копии». «Ну, конечно же. Тогда поступим так, как и в прошлый раз. Ты расскажешь мне все, что знаешь. Затем моя очередь». Асана это устраивала. Отчета патолога-анатома он лично не видел, но мог сделать несколько обоснованных предположений. Главные улики он наблюдал своими глазами. Брызги крови, раны на теле жертвы, знак Карайванова. Дарина задала несколько вопросов, которые чуть не сбили его с толку. Нашлись ли отпечатки пальцев? Были ли свидетели? Асан обошел все крутые пороги. Да, в последнее время в Белограде частенько убивали, и ресурсы подходили к концу. Да, им еще предстояло пробить отпечатки по базе. «Нет, не нашлось ни одного свидетеля. Да, он сообщит ей, как только разузнает что-то новое. Затем настала очередь Чаушевой. И так, полагаю, ты уже знаешь большую часть. На жертву напали поздно ночью, обезглавили. Тонны крови. Вот тут и начинается самое интересное. Сначала мы предположили, что жертвой была владелица салона София. Убийца расстарался, чтобы мы так и подумали». «Женщина была примерно такого же роста и веса, совпадал и возраст. Но... но мы сравнили отпечатки пальцев с теми, что мы брали у Софии, когда у нее в юности был привод за мелкую кражу. Отпечатки не совпали. Асен нахмурился. Выходит... выходит, жертва не София. Он профессионально сохранил нейтральное выражение лица, хотя его сердцебиение участилось». Если София еще жива, она может знать, как восстановить разрыв между мирами. Если она найдется, они окажутся на шаг ближе к разрешению этой неразберихи». Он не мог дождаться, чтобы рассказать о находке Косаре, но затем его осенило еще одно соображение. «Я знаю это выражение лица», — сказала Дарина. «О чем ты думаешь? Но если убийца приложил все усилия, чтобы выставить жертвой Софию, то, скорее всего...» «Убийца София? Что тут скажешь? Она, безусловно, явная подозреваемая». Асан выругался себе под нос. «Почему вы не обнародовали эту информацию? София — ведьма с двумя тенями. Ее должны были где-то довидеть». «С тремя тенями, как минимум. У жертвы тень отсутствовала, помнишь?» «Так еще приметнее. Кто-то должен знать, где сейчас София». Дарина потушила сигарету и вдавила ее в донышко переполненной пепельницы, а потом сразу же закурила вторую. Запрокинув голову, она выдохнула вверх облако дыма. «Я не хочу, чтобы София знала, что я иду по ее следу». «Так ты знаешь, где она прячется?» Асан даже наклонился к ней. Несколько секунд Дарина спокойно смотрела на него, явно размышляя, стоит ли ему довериться. «Скажем так, у меня есть идея, как выкурить ее из убежища». «И как же?» — спросил Асан не в силах скрыть рвение в голосе. Еще один долгий взгляд. Затем Дарина тоже наклонилась ближе. Но не успела она открыть рот, как из коридора раздался громкий крик. «Госпожа Чаушева!» «Чего?» — рявкнула та, не вставая с места. «У нас тут Лила Леви из полиции Белограда на проводе. Говорит, нужно обсудить что-то важное. По делу о безголовой на главной улице». Чаушева вскинула брови, глядя на Асана. Тот пожал плечами, стараясь казаться равнодушным, но его нога под столом дрожала в нервном тике. «Черт возьми, Лила!» Асан слишком хорошо ее обучил. Она наверняка поняла, как он в последний раз сверял часы с Дариной за спиной у Вартанян и теперь копировала его стратегию. «Передай ей, что Бахаров уже здесь!» — крикнула Чеушева. «Мы как раз это обсуждаем». Долгая пауза, а затем, как раз когда Асен начал надеяться, что ему все сойдет с рук, из коридора прозвучало, утверждает, что Бахаров больше не с ними. «Черт возьми, Лила!» — снова подумал Асен, с разочарованием и с некой долей гордости. Выходит, не забыла она его науку. Глаза Чаушевой сузились, а сын по чистой привычке попытался наклеить чарующую улыбку, которая выручала его из многих неприятностей, хотя с ней такое не прокатит. Чаушева была слишком умна, кроме того, он подозревал, что был не в ее вкусе. Судя по обрамленной фотографии супруга на столе, Чаушева предпочитала блондинов. «Скажи, лили, что я перезвоню ей через минуту», — крикнула Чаушева в сторону коридора. Асану она не сказала ни слова. Вот так просто сидела и смотрела на него. Вздохнув, он нашел пачку денег в кармане. Отсчитал три купюры, поднял глаза, чтобы увидеть, лицо Чаушевой не смягчилось. Поэтому он насчитал еще три и еще три. «Боже, эта женщина собиралась разорить его». Наконец, проделав в бюджете Асана значительную дыру, она натянуто улыбнулась ему, склонилась над столом и вынула купюры из его руки. «Шел бы ты отсюда, Бахаров!» Она сунула их в ящик стола. «И молись теперь, чтобы я не позвонила в Асан поспешил покинуть отделение полиции, хваля себя за дальновидность, ведь взял же с собой деньги, а еще счастливый от того, что Чаушева и Вартанян ненавидели друг друга». Начальница черноградской полиции точно сохранит его секрет. Вартанян, конечно, не возражала бы против того, чтобы он выдал себя за офицера и раскрутил чуушеву на важные сведения. Но у нее самой были бы огромные проблемы, если бы его поймали. Он ни о чем не жалел, ведь ставка окупилась. Он искал медь, а нашел золотой самородок. София была жива, и Чушева верила, что знает, как ее найти». Когда Асан вышел под утреннее сырое серое небо, мимо него пронеслись несколько полицейских в форме со стопками листов и баночками клея. Одна женщина остановилась перед ближайшим зданием и принялась клеить листы к стене поверх старых театральных афиш, объявления о пропаже домашних животных и некрологов. «Прошу прощения», — подошел к ней Асан, «не против, если я возьму листовку». Женщина-полицейский пожала плечами и протянула ему листок бумаги из стопки. «Аукцион» — гласила надпись большими красными буквами. А под ней? «В связи со смертью владелицы в целях сбора средств на похороны и в отсутствие живых родственников Черноградское полицейское управление проводит аукцион всех вещей из ведьменного крова. Приглашаются все желающие».